Библиотека. После завершения поединка Вейцы Чан наконец-то сделал то, о чем мечтал весь день, отправился в библиотеку, а за компанию и брата с собой прихватил. Здесь подобитель знаний было отведено большое трехэтажное здание, куда ученики могли приходить в любое время. На первом этаже располагались самые распространенные книги по истории, математике и философии, бесконечные тома поэзии и прозы. Адепты могли брать их с собой под запись. На втором этаже находились более специализированные книги обо всем, что касалось совершенствования. и их уже нельзя было выносить за пределы помещения. Ну и на третьем хранились самые редкие тома, для доступа к которым нужно было получить специальное разрешение от учителей. Однако пока Чану и одного первого этажа хватило. Некоторое время он просто ходил между книжных полок восхищаясь обилием знаний. В одной этой комнате книг было больше, чем он за всю свою жизнь видел. Юань его восторгов не разделял, поэтому сразу направился к библиотекарю и спросил, где можно найти список правил Шэньшу. Стопка тонких томиков — располагалась совсем рядом. И вскоре парень уже углубился в чтение, делая иногда пометки на листе бумаги. Когда Чан пришел в себя и вернулся к брату с несколькими выбранными книгами, тот успел прочитать уже половину. — Вообще-то драки тут не особо запрещены, — проинформировал он. ненадолго отрываясь от чтения. Всего пять ударов бамбуковыми палками вроде бы не слишком суровое наказание. За испорченную книгу и то больше дают. А вот за непочтительность к учителю все пятьдесят могут всыпать, в зависимости от степени проступка. Но самое суровое наказание ожидает за предательство ордена — мучительная смерть. И еще за дезертирство во время боя тоже смерть, но более быстрая. Также могут казнить, если проникнешь на запретные территории без допуска, например, в пещеру под горой, где пролегает драконья жила. «Довольно разумные правила. Я ожидал, что хуже будет», — пожал плечами чан «Пойдем в беседку с книгами, чтобы все видели, как мы читаем». Надо все-таки поддерживать репутацию умников. Юань хмыкнул, но послушно собрал книги и письменные принадлежности. «Искусство воицы? – спросил он, подняв один из томов. «Ты же его сто раз уже читал!» «Это я специально взял, чтобы Дуаню доложили, как я усердно тренируюсь ради победы над ним. Пусть не расслабляется. Брат рассмеялся, полностью одобряя такое коварство. Вообще он подумывал, не устроить ли самому драку с тем напыщенным индюком, но решил пока воздержаться. Все же не хотелось бы оказаться первым, кому назначат наказание за драку. и тем самым произвести на наставников плохое впечатление. В беседке, где до этого проходило состязание в Вейцы, братья выполнили домашнее задание и успели закончить его как раз до заката. Приближалась ночь, и у Чана, наконец, появилось время, чтобы обдумать свои сны, прооснователя клана Ли. Вчера он отрубился, едва коснувшись подушки, и, кажется, даже великий предок не смог его дозваться. Зато сейчас Чан был куда лучше подготовлен. После того, как он наконец-то сумел впервые самостоятельно вырваться из царства сновидений в зачарованной роще, он вроде как обрёл некую власть над своими снами. И если раньше он просто забывал всё, едва открыв глаза, то теперь память оставалась при нём. Кроме того, сейчас он знал простейшие приёмы, чтобы заснуть или проснуться по собственному желанию в любое время. И чем больше Чан... думал об основателе клана, тем более странным тот ему казался. Старик узнал, что из его потомков уцелело всего двое мальчишек, но на удивление не особо расстроился, а ведь его кровная линия едва не прервалась. Разве не это должно было пугать предка больше всего? Да и Юанем он практически не интересовался, даже не сказал, что Чан должен обучить его всему, что узнал сам. Да и чем вообще является Ли Хэцзинь? Он призрак? Воспоминания? Душа великого предка, до сих пор привязанная к ключу, и обречённая прозябать в этом жалком состоянии, пока не найдётся достойный потомок? Если так подумать, то очень подозрительно, что поколения семьи хранили ключ, запечатанным в шкатулке. Они надевали на шею каждому члену клана, чтобы проверить, не подходит ли он для великой цели. Сама великая цель — тоже была какой-то неясной. Чану совершенно не хотелось ввязываться неизвестно во что. Но и перечить основателю тоже было нельзя. Он все-таки предок, да и старших надо уважать, даже если они давным-давно умерли. К тому же Ли ухитрился устроить своему потомку адскую головную боль, будучи всего лишь фантомом. Что, если он разозлится и решит всерьез наказать Чана за отказ участвовать в каком-то мутном древнем деле? Наверное, он даже убить сможет столь непочтительного юнца, хотя и существует только во сне. Так что Чан решил быть почтительным и смиренным на этих ночных уроках и не задавать великому предку вопросы, которых с каждым разом становилось все больше. Ну а днем парень все свободное время проводил в библиотеке, ища информацию о царстве сновидений и фантомах. Помимо этого, он еще и много других книг брал для отвода глаз, на случай, если кто-то заинтересуется, что именно он изучает.